Глава третья. Плавучая тюрьма. Юория. Юория пришла в себя не сразу. Всё тело болело, как если бы её избили. В ушах гулко звенела, будто кто-то оглушил её. И глаза не сразу привыкли к яркому свету. Никогда ещё простое перемещение с использованием портала не проходило так болезненно. Похоже, при переходе она потеряла сознание. Юория села оцарапавшееся неаккуратно обработанное дерево руками, и похолодело. Она точно была не в обсидиановом замке. Маленькое и неприятно пахнущее помещение больше всего напоминало каюту какого-то грязного корабля бедного черноторговца. Лучи солнца, нагревавшие импровизированную постель из неаккуратной деревянной плиты с небрежно наброшенным поверх тонким травяным тюфяком, прорывались сквозь единственное маленькое круглое окно без стекла, расположенная над невысокой деревянной же дверью. Кроме этой жалкой койки, на которую ее швырнули как мешок землей, в помещении стояли два стула. Между ними один приколоченный к стене стол, а на стене висели какие-то цепи. Приглядевшись, Юрия заметила на массивных концевых звеньях кандалы, похожие на те, какими пользовались работорговцы, поставлявшие параолу сильных работников для возделывания безграничных южных плантаций. Только металл выглядел странно. Для железа он был слишком тусклым, слишком темным, и вместе с тем выглядел отполированным. Цепи были прибиты к стенам толстыми железными пластинами. Над столом с мерзким жужжанием кружились жирные мухи. Юрия подняла к лицу руки. Они были не связаны. А вот живот, прямо поверх скрывавший ожог тонкой ткани, обхватывал тонкий серебряный хомут без замка, Ни с чем, впрочем, не соединенный. Кто посмел похитить ее? Кто посмел бросить ее, черную леди, в этот вонючий чулан с обшарпанным полом? Кто посмел посадить на воняющий крысами матрас? Юрия задохнулась от возмущения и тут же брезгливо закашлялась. В воздухе висела тяжелая, пахнущая специями пыль. Ожог под необычным металлическим поясом почти не болел. Металл холодил кожу сквозь шелковое платье, и это было даже приятно. Вокруг стояла влажная душная жара. Юрия приподняла рукав и поморщилась. Остальные следы огненных силков были на месте и саднили, как и раньше. «Дядя», — прошептала она со страхом, но никто не ответил. Юрия чувствовала, как по спине, между лопатками, под горячим пологом распущенных волос, стекал пот, обжигая еще не зажившие раны. Даже на самом юге империи, на исходе осени, не могло быть так жарко. Неужели дядя решил так наказать ее? Кому он мог ее отдать? Она настолько разозлила его. Мысль, что кто-то мог забрать ее без разрешения Даора Кариона, казалась нереальной. — Я все вынесу. Какое наказание ты бы мне не приготовил? — сказала она в пустоту каюты, стараясь унять дрожь. Юрия поднялась и тут же пошатнулась. Пол немного покачивался. Не оставалось сомнений, что она находилась на корабле, но шума волн слышно не было. Зато снаружи раздались шаги и голоса, говорившие на незнакомом языке. Юрия выпрямилась во весь рост и с достоинством посмотрела на дверь, готовясь объять входящих холодом и презрением. Никто не посмеет вести себя неуважительно с ней, черной розой империи рад. Дверь приоткрылась, и в каюту заглянул крепкий молодой мужчина небольшого роста. Волосы его были подстрижены очень коротко, а вместо камзола и рубашки мощный торс прикрывала только распахнутая на груди тканая безрукавка, заправленная в высокие кожаные брюки. «Моряк», — Юрия хмыкнула про себя, — «мужчина подходящего возраста — это хорошо». «Вас послал дядя?» — спросила она. Моряк что-то сказал на непривычном угловато-певучем языке, в котором Юрия уловила пароольские слова. Обычно все встречи с работорговцами посещал и переводчик. И хотя три года изучения не прошли впустую, бегло понимать эту мишанину гласных Юрии не удавалось. Кажется, моряк сказал кому-то снаружи, что она хорошо себя чувствует. Но почему дядя обратился к парольцам? «Вы работаете на Даора Кориона?» Спросила она по парольски с трудом подбирая нужные слова. Моряк заулыбался во все свои белоснежные зубы, почти светившиеся на фоне смуглого лица. «Ты знаешь наш язык, красавица? Удача!» — сказал он ей. И добавил что-то, из чего Юрия поняла только красивые беседы и ночами. Ее передернула и страшная догадка озарила разум. Боясь, она повторила свой вопрос, стараясь оставаться внешне такой же невозмутимой. «Вы работаете на Даора Кариона? И добавила, не сумев скрыть от самой себя сомнения. «Вы знаете, кто я?» Моряк хмыкнул без смущения, оглядывая ее с головы до ног. Юрия знала, что какой бы вымотанной ни была, выглядит она великолепно. Но эта мысль породила больше тревоги, чем радости. Похотливый, похожий на патоку взгляд, скользнул по всем изгибам ее идеального тела, и моряк облизнул пухлые губы, плотоядно улыбаясь обычно юрия дразнила таких истекающих желаниям мужчин но сейчас ей становилось все страшнее она говорит про доора кориона крикнул незнакомец в коридор тут же раздались тяжелые быстрые шаги и другой мужчина одетый в роскошный халат цвета шафрана остановился в дверном проеме оттеснив невозразившего слово моряка этот наглый параолец был высок также темнокош наголо выбрит Все и золотой пояс с крупными рубинами поверх халата и массивное ожерелье, и даже запах дорогого сандалового масла, который источала его лощеная кожа, говорило о его высоком статусе. Вошедший был похож не на работорговца, а скорее на какого-то парольского вождя. За ним следовал красивый немолодой мужчина, носивший привычную Юрии одежду. Вот только поверх серой батистовой рубашки Вместо камзола был накинут удлиненный жилет без рукавов, а волосы были убраны на параульский манер. Гладко зачесаны назад и туго перевязаны по всей длине тканой лентой, вышитой крупными плоскими бусинами. Юрия пригляделась к его лицу. Оно было знакомым. Где-то она его видела, но не запомнила имени. Может, на каком-то балу? Наверное, он относился к имперской знати? Какой-нибудь не слишком важный барон? «Объясните, что здесь происходит», — сказала она холодно, но и сама услышала, как в ее голос прорвалось какое-то детское отчаяние. «Меня что, заперли? Давор послал вас наказать меня?» Мужчина в сером бросил взгляд на уже устроившегося на одном из стульев паровольца, будто спрашивая разрешения. Тот важно кивнул, не сводя с Юрии масляных черных глаз. «Ты юрия Корион?» — спросил мужчина в сером. «Да». Ответила она с вызовом, делая несколько шагов по направлению к столу, и тут же была остановлена внезапным порывом воздуха. Вождь в желтом издал несколько смешков. Юрия возмущенно обернулась к мужчине в сером, только что прошептавшему заговор. Представьтесь. Меня зовут Ренард, обманчиво вежливо улыбнулся ей мужчина. Это Намди Адегуук. Он решит твою судьбу. «Тебе не позволено приближаться к нему без его позволения». «Дядя был тут ни при чем, поняла Юория окончательно. Что-то внутри будто рухнуло в пропасть. «Ренард?» — переспросила Юория, облизывая пересохшие губы и вспоминая, где слышала это имя. «Брат герцога Галисара из Серых земель?» Ренард кивнул. «Прислуживаешь параольцем?» — небрежно спросила она у Ренарда, возвращаясь на койку и садясь на ее край так, как могла бы сесть на трон. «Чем этот дикарь тебе заплатил? Развратными девственницами? Опиумом?» Шепот разрезал воздух кнутом, и Юрия повалилась на пол, схватившись за рассеченную губу. «Мудрец Намди Адагук, понимает наш язык, хотя пока я не считаю нужным говорить с тобой», — сказал ей Ренарт, подходя. «Следи за своими словами, если не хочешь закончить в металлическом котле». «Прошу прощения», — проговорила Иория, держась за скользкую от крови кубу. На глазах выступили слезы. Ее прекрасное лицо. Я поняла. «Пояс не даст тебе отойти от хранителя жетона более чем на сорок шагов», — сказал ей Реннард. «Не пытайся убежать. Он просто рассечет тебя, как хорошее лезвие. Сейчас твой жетон у охранника». Иория сидела на полу, завесив лицо волосами. По щекам ее текли предательские слезы. «Вы хотите продать меня в рабство?» «Как решит мудрец», — невозмутимо ответил Реннард, не подавая ей руки. Йория могла видеть носки его облегченных тканевых сапог. «У меня очень много денег», — выдавила она из себя. «И вы же знаете, кто мой дядя. Он сотрет вас в порошок, когда узнает, что вы делаете со мной. Вы будете валяться у него в ногах и просить пощады». «Резвая». Бас паровольского мудреца оказался похож на рычание льва. Юрия метнула на него ненавидящий взгляд. Он трясся от смеха, и его отвратительные гладкие щеки дрожали. Стань, как положено, приказал Ренард. Юрия не посмела ослушаться и поднялась, украдкой стирая уже остывшие слезы. Она все-таки была черной леди. Мысли метнулись к холодному дядиному приказу убираться, и воспоминания дозвались горечью. Дядя говорил, что, оказавшись на чужом поле, первым делом нужно узнать правила игры. «На каких условиях вы отпустите меня?» Ренард обернулся к Намде, ожидая его ответа. «Что она сказала, правда?» — спросил мудрец. «Она — единственная женщина Кореон семьи черных герцогов», — ответил ему Ренард. «Насколько я знаю, дядя не допускает ее до управления, поручая лишь грязную работу» да оркорион один из лучших артефактологов мира, может, сильнейший, вы и могли слышать его имя. Не думаю, что даже параольские мастера сравнятся с ним. Кроме того, он одаренный и умелый маг, не только шепчущий, и ему много сотен лет. Он чрезвычайно населенный и опасен. Он сговорчив? «У меня нет таких сведений, мудрец», — поклонился Ренард. «Я никогда не имел с ним дела, но все в Империи боятся его». Мудрец сложил свои большие руки на животе и кивнул Юрия. «Подойди», — озвучил его волю Реннард. Юория остановилась от где в двух шагах. Он сидел, поэтому она оказалась выше, но смотреть сверху вниз, как привыкла, ей было страшно. Поэтому Йория разглядывала облепленный мухами стол со следами кружек и чего-то красного, в чем она легко опознала кровь. Похоже, за столом и пили, и пытали. Останешься здесь. Каюту лучше. Да Оркарион выкупит тебя, будешь жить, огласил вердикт мудрец. Он поднялся, обдав Йорию запахом сандала, подошел к ней ближе и заглянул в лицо, а потом большим пальцем стер кровь с губы. Йори отпрянула с отвращением, но тут же взяла себя в руки, обольстительно улыбнувшись. Она коснулась пальцев мудреца полуоткрытыми губами. И многообещающе взглянула в подернутые поволокой глаза. Красивая, прогудел Намди, выходя. Ренард последовал за ним, не оглядываясь. Дверь со скрежетом захлопнулась, щелкнул засов, и Юрия осталась одна.